«Как его в это дело затянули?» — думал он. «Случай? Недоразумение? Дурные наклонности?» эта дорожка одна, а кривые разве сосчитаешь?» «Его бы, как Жогина, в больницу на время спрятать!» — усмехнулся Семен. «А потом бы разобрались. А что?» — думал он. «Если без иронии». В больницу, конечно, нельзя. Тут и жуку станет ясно, что дело нечистое. А посадить на десяток суток за мелкое хулиганство? Лишь все за что-нибудь. Нет, арестовать его значит поставить под удар всю операцию. Бандиты насторожатся, уедут из города. И начнут все снова. И найдут еще какого-нибудь рыжего. Не рыжего, так брюлета. Бугаев вздохнул. Выходит, положение для тебя, Рыжий, безвыходное. Он особенно расстроился, когда при очередном разговоре узнал от Корнилова, что Рыжий действительно родной сын Бориса Дмитриевича Сокина. «Мистика», — выдавил из себя Семен. «Никакой мистики», — с иронией отозвался полковник. «Анна Тимофеевна Санжарова», Мать Николая Сокина была первой женой Бориса Дмитриевича. Ровно год. Он успел дать новорожденному свое имя и уехал в Москву учиться. Ах! Он уехал учиться. Нянька-сыночка не захотел. Как же, как же! Он бы мешал готовиться к экзаменам. Борис Дмитриевич выучился, а нянька с Николаем Борисовичем должны теперь мы. «И с ним самим!» — буркнул Корнилов и тут же оборвал разговор об Осокинах, спросив. «У тебя что нового?» «Тихо! Ни звонков, ни гостей!» «Хорошего мало!» — сказал полковник таким тоном, словно сам Бугаев был виноват, что преступники ему не звонят. Потом добавил подеплевшим голосом. «Колокольников в себя пришел. Белянчикову разрешили свидание». Ни рыжего, ни студента Леонид Иванович не признал, говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее, и морда ящиком. Попробуем составить фоторобот. Этого третьего неизвестного Бугаев увидел ровно через 10 минут после того, как повесил трубку и подошел к своим «Жигулям». В машине на переднем сиденье вальяжно развалился рыжий с сигаретой в зубах, а на заднем сиденье маячил какой-то здоровый тип в потертой кожаной курточке. «Вот уж действительно морда ящиком», — подумал Семен, неприязненно разглядывая его круглую физиономию. И, сузив глаза, зло спросил рыжего, «Что за штучки?» «Семен Иванович, не сердись». Рыжий как-то сразу сжался под взглядом Бугаева и смотрел на него заискивающе. «Мы тебе несколько раз звонили, все занято и занято. Подумали, деваху какую-нибудь клеешь по телефону. Студент опять звонит тебе, а мы отдохнуть решили». Он вдруг вытянул шею и посмотрел в сторону. Бугаев тоже повернул голову и увидел идущего от соседнего дома студента. Там была единственная телефонная будка. «Рассказал бы я тебе, как один фраер на моих нарах заходил однажды отдохнуть», — сказал Семен. «Да времени нету. Дела зовут. Давайте, выкатывайтесь. У нас тоже дела, Семен», — услышал бугает примирительный голос студента у себя за спиной и почувствовал на плече его руку. «Сядем, перекинемся парой ласковых». Бугаев нехотя сел в машину, обернулся на Мордастова, тот по-свойски подмигнул ему. «А это что еще за Красюк?» — спросил Семен. Студент расхохотался. «Это Гордеич. Его не бойся. Свой в доску». Ну вот», — подумал Бугаев, — «кажется, все в сбое». «Не сегодня ли все состоится?» На сиденье рядом с Гордеичем он заметил большой черный портфель. «По какому поводу сбор?» Студент посмотрел на часы, оглянулся по сторонам. Дымком все запахло. Лайтом мы пару раз брали у знакомого мастера «Зеленую Волгу». «Как же, как же!» «Помню!» — усмехнулся Семен. «Принятная каета!» Студент сердито взвернул на Бугаева и тут же отвел взгляд.